Глава семнадцатая. «Успокоились?» – поинтересовался Ламин. «Да». Магдалена снова призвала свой подбородок продемонстрировать вызов. Правда, слишком высоко поднять его не получилось. Шею слева скрутила болезненным спазмом. «Ой!» Аскольд Викторович озадаченно всмотрелся в перекошенное лицо гостьи. «Что с вами? Шея! Нерв, кажется, защемила!» Женщина попробовала повернуть голову и тут же взвизнула. «Ай, ай, больно как!» «Венец творения!» – презрительно проворчал Ламин. «Природа вам намекает зря, вы, обезьяны, на задние лапы поднялись! Теперь расплачиваетесь за прямохождение!» «Нашел время философствовать!» – простонала Магдалена сквозь слезы. «Помог бы лучше!» «О, мы уже на «ты!»» – усмехнулся Аскольд Викторович. «Это вдохновляет! Я тоже не люблю тратить драгоценное время на взаимные реверансы и условности!» «Без лишних разговоров к делу!» какому к черту делу? Я голову повернуть не могу!» «От боли в глазах темнеет!» «Не кричи!» Поморщился Ламин. «Сейчас поможем!» Он кивнулся племенником. Блондин со спины подошел к сидящей на диване Магдалине и с силой сжал ее предплечье, фиксируя руки и верхнюю часть туловища. А потом настала очередь Макса. Магдалине показалось, что вот сейчас ей свернут шею, Точь-в-точь, точь, как это делают в кино. Во всяком случае, Шипунов захватил ее под подбородок, очень похоже, и даже дернул. Ослепительная вспышка, а потом перед глазами потемнело. «А где же тоннель?» Всегда говорят о каком-то тоннеле, через который душа летит. «И долго ты собираешься так сидеть?» Магдалина вздрогнула и открыла глаза. Похоже, полет по тоннелю придется отложить. Она по-прежнему сидит на диване. Напротив стоит усмехающийся ламин. Парочка клонов опять в дверях гостиной. Но, главное, боли больше не было. Магдалина осторожно наклонила голову влево, вправо, вверх, вниз и удивленно произнесла. «Не болит!» Если только слегка, как напоминание. Ваш помощник что, еще и мануальный терапевт? И не только он. Мы все можем многое по сравнению с вами, потомками обезьян. Ой, а вы-то чьи потомки? Фыркнула Магдалена. Судя по виду, гадюкины. Только лапки откуда взялись? Вы должны на брюхе ползать, как вы умудрились на хвост встать. «Все-все, отомстила!» Ламин приподнял вверх ладони, словно сдаваясь. «Больше обезьян вспоминать не буду. Что же касается наших пращуров, то ими были тех, кто хозяйничал на планете до падения астероида и начала ледникового периода». «Динозавры, что ли?» «Можно и так сказать». «Ладно, в конце концов, ваше происхождение меня не очень волнует. «Ваш твой помощник мне сказал, что вы можете помочь мне, вернее, моему сыну». «Вот именно, из-за вашего сына мы вами и заинтересовались». «Сигизмунд ни в чем не виноват». Ламин медленно выпил свой коньяк, поставил бокал на журнальный столик и уселся в кресло. Заложил ногу за ногу пару мгновений, изучающе рассматривал Магдалену, а затем лениво произнес. «Речь идет не о Сигизмунде». «Как это?» — возмущенно вспыхнула женщина. «Тогда зачем вы меня сюда заманили?» «Предупреждаю, денег у меня немного, всего один счет. К остальным Винцеслав перекрыл мне доступ» нас не интересуют деньги во всяком случае твои деньги тогда что что вам надо зачем вы меня обманом сюда затащили этот твой шипиков шипунов просвистел макс а мне все равно ты мне пообещал что поможешь освободить моего сына а теперь позволь уточнить Мой помощник должен был переговорить с тобой насчет освобождения Сигизмунда Кульчицкого. Разве не так? Он что, обещал что-то другое? — Не путай меня, — затрясла головой Магдалена. — Две минуты назад ты сказал, что речь идет не о Сигизмунде. Теперь, что все-таки о нем. Давай по порядку. Мы действительно готовы помочь снять с Сигизмунда Кульчицкого все обвинения. Но взамен нам нужен твой сын. Ну и ты сама, но это на время, пока мы будем тебя исследовать. А вот твоего сына мы заберем навсегда. «Что? То есть вы готовы вытащить моего мальчика из тюрьмы, чтобы потом отобрать его у меня?» Ламин нахмурился. Несколько секунд пристально всматривался в глаза женщины. Затем повернулся к помощнику и озадаченно произнес. «Макс, она не прикидывается. Она действительно считает того опарыша своим сыном». «Кого это ты назвал опарышем?» вспыхнула Магдалена. «Мой Сиги – один из самых красивых мужчин Москвы, По версии журнала «Нас не интересует твой Сиги», — резко оборвал истерику Ламин. «Мы предлагаем ему помощь только ради вашего родного сына, Павла». Магдалена удивленно вздернула брови чуть ли не на середину лба, пару мгновений смотрела на собеседника, словно ожидая продолжения шутки, а потом искренне расхохоталась. «Павел, так вас интересует то чешучатое чудовище, которое морфушка назвала моим сыном? Вы действительно поверили в подобный бред?» «Это не бред», – холодно произнес Ламин. «Павел действительно твой родной сын. Чушь! И слышать ничего не хочу!» «Прежде чем встретиться с тобой...» Мы все тщательнейшим образом проверили. Провели генетическую экспертизу. «Это как же?» – насмешливо поинтересовалась Магдалена. «Что-то не помню, чтобы я в последнее время сдавала кровь на анализ». «А зачем кровь?» «Достаточно слюны». «И в баночку. Или там на стеклышко. В общем, никуда я не плевала». Блондин не выдержал и сдавленно хихикнул. Магдалена презрительно покосилась в его сторону и снова привычно задрала подбородок, совершенно забыв о недавнем ущемлении. Потому что сейчас ущемили не один жалкий нерв, а целое самолюбие. Стоит змееныш уродливый, глумится над ней, над голубой кровью, над дочерью великих канунгов, над. — Мадам Кульчицкая, — ехидно улыбнулся Ламин, — я бы настоятельно порекомендовал вам читать не только глянцевые журналы, но и что-то более информативное. Тогда ты бы знала, что для сдачи генетического материала плевать никуда не надо. Достаточно провести ватной палочкой по слезистой рта. — Но я... — Да-да, я понял. «Ты ничем нигде не проводила, но в ресторане не раз обедала и из бокалов пила, и твой муж тоже. Ел и пил в ресторане, вот с Марфой было посложнее, она из деревни никуда не выезжает. Ничего, справились. Легче всего было достать генетический материал Павла. Даже в элитной клинике санитарки получают копейки». «Каких-то сто долларов, и у нас есть окровавленные бинты». «Фу, какая гадость!» «Не согласен. Материал превосходен, проведённая нашими». Подчеркиваю, нашими!» учеными генетическая экспертиза на 99,99% ,99 установила». «Марфа не имеет к Павлу». «Никакого отношения. Его биологическими родителями являются винцеслав и Магдалена Кульчицкие, то есть ты и твой муж». «Нет». «Да, твой Павел – настоящее чудо. Он взял самое лучшее у наших раз объединив это. И слышать ничего не хочу. Как угодно». В общем, расклад прежний мы вытаскиваем из тюрьмы Сигизмунда, ты отдаешь нам Павла. Да забирайте, я тут при чем? Ну да, твоего разрешения нам действительно не требуется. А вот твое согласие на участие в наших исследованиях требуется. Но что ты подразумеваешь под словом исследования? «Меня что, будут резать, как лабораторную крысу?» «Не говори глупостей!» — усмехнулся Ламин. А вот молниеносного взгляда, которым обменялись Макс и Блондин, Магдалена не заметила.